Глава третья. Темнота сменилась болью. Как будто меня насквозь проткнули огромным количеством спиц и ворочили ими туда-сюда. Рот открылся сам собой, и я заорал так, как никогда раньше. Через сомкнутые веки проникала краснота слепящего света снаружи, что причиняло еще дополнительные страдания. Казалось, я сдохну прямо сейчас. Но внезапно... Все закончилось. И свет, и боль, все пропало. Только тело ломило так, как будто я долго и тяжело болел. А еще я сорвал голос напрочь. Я прокашлялся, неожиданно почувствовал, как пошло восстановление пострадавшего тела, и осторожно приоткрыл глаза. Никакого леса. Темное каменное помещение. Чуть скосив глаза, я обнаружил рядом с собой хорошо поджаренный труп. А рядом с ним еще один. Я рывком подскочил и сел на... Скорее всего, это было частью алтаря. Вспомогательный. Потому что основная его часть была в центре, и на ней лежал молодой парень в богатой одежде. Точнее, труп молодого парня, застывшим на лице вечным выражением страдания. «Ни одному мне досталось», — смотрю, приложил всех. Вокруг основного алтаря было еще восемь. И на всех них лежали трупы. Нет, вру, не на всех. На двух, сразу за моим, если считать по часовой стрелке, явно наблюдалось шевеление. Но больше шевеления нигде не было. Те, кто валялись на полу, были однозначно мертвы. На моих руках сохранились остатки сгоревших веревок, которыми я был привязан к кольцам на алтаре. Больше на мне не было ничего. Я был абсолютно гол, как ребенок, только что появившийся на свет. При мысли об этом я еще раз посмотрел на руки. Руки оказались не мои. Вот совсем. Тонкие кисти какого-то хлыща, не державшего в своей жизни ничего тяжелее ложки. И остальное тоже было тоще, прям цепляче. Вот ведь жизнь у принцев. Не успел достичь 18 пожалуйте на алтарь. На груди обнаружился тонкий, едва заметный шрам. Значит, все-таки не соврал, старикашка. «Дон Алехандро, будьте любезны, отвяжите меня!» Внезапно раздался громкий голос. «На камне холодно лежать, еще отморозим что-то нужное!» «И меня, сын мой!» Требовательно вторил ему другой. «Сын мой?» «Неожиданно!» «Это что, получается, на алтарь отправили не только принца, но и его отца?» «Тогда что за тип лежит в центре?» «Логичнее было бы приносить в жертву в центре самого короля!» «Сейчас...» Хрипло сказал я и прокашлялся. В горле словно кошки устроили брачные игры. И не только в горле. Я себя ощущал изрядно измочаленным. Сознание было странно спутанным. Не позволяло отделить реальность от бреда. Последним казалось все вокруг. Содержимое головы напоминало плохо взболтанный коктейль. Первым делом я дошел до того, кто назвал меня сыном. Но не из-за того, что внезапно испытал к нему сыновье чувства. Просто он был ближе. Толстый, гладко выбритый, коротко стриженный мужчина с цепкими глазами, которые наверняка замечали любую мелочь. Заметь, это отличие от меня прежнего. Надо сразу отыгрывать амнезию. Да и отыгрывать не придется, я понятия не имел, что здесь произошло. Последнее, что я помнил, нашу глупую драку с Рикардо, в которой, кажется, никто не выжил. Поначалу я попытался развязать узел на руке несостоявшейся жертвы, Но тот был выполнен на совесть и не поддавался, поэтому я наклонился и отнял кинжал у ближайшего трупа, выглядящего так, как будто его сначала поджарили, а потом нарядили в богатый балахон. Кинжал явно был ритуальным, с массой закорючек как на клинке, так и на рукояти, но для моей цели прекрасно сгодился. Вскоре толстячок, оказавшийся мне примерно по плечо, торопливо куда-то зашуршал, а я подошел ко второму – «Страшновато, Дон Алехандр, видеть вас с такой штуковиной в руках!» — хохотнул он. «Так и кажется, что опустится она прямо в меня!» Выглядел он лет на сорок и лишним весом не страдал. Напротив, был поджаром, как волк весной, из кучи шрамов. И взгляд у него был ничуть не менее цепким, чем у толстячка. Следил он за мной пристально, как будто мог помешать, если я задумал что-то плохое. Чтобы его успокоить, я первым делом срезал веревки с рук, С ног он срезал сам. Первый мной освобожденный вовсю копался в куча одежды, из которой выудил рясу. «Не король, значит, не король». Меня это скорее обрадовало. Не слишком приятным типом он казался. рясу он повесил на руку и принялся рыться дальше, пока не извлек тонкого полотна нижнее одеяние и толстый витой шнур желтого цвета. «Были ли там золотые нити?» «А черт его знает». Я не столь силен в распознавании драгметаллов, особенно на расстоянии. «Надо бы и нам одеться, дон Алехандро». «Если моя одежда там, то я ее не определю». Кивнул я на кучу. У меня такое чувство, что мне вскипятили мозги и напрочь оттуда все выжгли. «То есть?» — удивился мой собеседник. «То есть я ничего не помню. Нигде я, никто я. Ничто случилось. Вас я тоже не помню». «Бог в милости выжег из вас скверну, но оставил связанную речь и способность мыслить!» Почти пропел священник. «Нет, скорее монах. Ряса была серенькая, самого простого покроя, но добротная, и подпоясывалась тем самым богато выглядящим шнуром. Зато даровал спасение и вам, и нам! Серхио, помоги избранному орудию Божьему найти его одежду!» «Дон Серхио, начал было я. «Какой из меня Дон?» — хохотнул он. «Видать, Дона Лехандрова и вправду все забыли». Говоря это, он споро рылся в одежде, которая принадлежала жертвам. Лохмотьев там не было, но и особой дороговизной одежда не блистала. Тот камзол, который мне вручили в качестве моего, никак не мог принадлежать принцу, разве что только совсем нищему. А шляпа? Это была отдельная боль. Поношенная и с облезлым пером. В таком виде принцу даже бедному ходить неприлично». «А я?» «Кто я?» «Дон Алехандро Торегроса», — пояснил монах. «Род старинный, но не слишком успешный. Вы вторым сыном были». «Был». Чувствовалась работа закладки старикашки. Голос почти восстановился, движения тоже становились все более плавными, хотя я и продолжал себя чувствовать персонажем какой-то дикой компьютерной игры, но, говорила, двигался с каждой минутой все увереннее». «Теперь, после случившегося, я затрудняюсь с определением вашего статуса. Возможно, вашим родным будет лучше объявить вас умершим». «А что здесь случилось?» «Пытались провести ритуал передачи», — сказал опять же монах. «Но что-то пошло не так, и в результате вы уничтожили старшего королевского сына». «Я уничтожил?» «Каким образом?» «То известно только Всевышнему, которому не нравятся богомерские чародейские штучки». «Нам нужно выбираться отсюда и заявить протест в связи с использованием запрещенных ритуалов». «Кому заявить, падре Хавьер?» Прищурился Серхио. «Королю Миби, разумеется. Его подданные творят беззаконие. Без его ведома?» Прежде чем ответить, монах смерил вопрошающего презрительным взглядом и надел на шею взятую со стола толстенную золотую цепь, на которой висело изображение солнца. «Весьма недружелюбного солнца, надо признать» веяло от него не благодатным теплом, а и сушающим зноем. «Разумеется, с его. Но если он думает, что главу альварианцев можно безнаказанно принести в жертву, чтобы добавить своему сыну мозгов, то это означает, что мозгов не хватает ему самому. Ни на кого здесь больше не влияют менталисты, поэтому оставшиеся на судне солдаты будут выполнять мои приказы». «Сомневаюсь я в этом, падре Хавьер». «А ты не сомневайся, сын мой». «Верь во Всевышнего!» «Один раз он отвернулся от меня, чтобы умерить мою гордыню, но сейчас взгляд его опять направлен на нас!» Как-то не слишком получилось у местного бога умерить гордыню этого своего почитателя. Серхио, видать, тоже так подумал, потому что пробормотал под нос. «Посмотрим. Одно точно. Живым я им больше не дамся». Потом нагнулся и вытащил саблю из ножен у одного из тех, кто не был случайной жертвой, поскольку был и при мундире, и при оружии. Его пример оказался заразителен, и я тоже вооружился. Оружие было непривычным, но чем я только не фехтовал за эти годы. Приноровлюсь и к этому. Я взмахнул пару раз, чтобы прочувствовать, как оно лежит в руке. Лежало неплохо, но, главное, внушало уверенность. «Идут!» — насторожился Серхио и сделал пару плавных шагов к проему, за которым виднелась лестница. Похоже, находились мы где-то в подвале, поскольку не светилось даже завалящей щели на улицу, а освещение было за счет шаров на стенах. «Говорю я, а вы не мешаете», — важно сказал Падре и встал прямо напротив лестницы. Серхи уже пристроился не рядом с ним, а чуть дальше, чтобы оставить возможность для маневра. Я решил, что он точно разбирается больше меня в происходящем, поэтому просто скопировал его позу, но с другой стороны». «Всевышний дал знак!» — возопил падре, стоило нашим противникам появиться в зоне видимости. Троица в мундирах, один из которых был богато украшен, явно офицерский. А еще все трое были с обнаженными саблями в руках, от чего мне сразу показалось, что идея нашего миролюбивого товарища обречена на провал. «Вы, погрязшие в грехе, должны раскаяться, и тогда милость Всевышнего снизойдет и на вас!» На одно красноречие Падро не полагался. С его рук сорвались ели заметные золотистые спирали, устремившиеся ко всем трем военным одновременно. Вот только у тех был иммунитет к Божьему слову, потому что при контакте с телами спирали осыпались пылью, а потом пыль вовсе развеялась. «Что с его высочеством?» — спросил офицер. «Пал от гнева Божьего! Что случится и с вами, если вы не покаетесь прямо сейчас?» Покаяние в исполнении офицера оказалось довольно странным. Он с такой силой ткнул падра саблей, что я ожидал увидеть окровавленный кончик с другой стороны тела. Но тело оказалось слишком тучным, насквозь не проткнулось и грузно осело, когда сабля из него извлекалась. «Вы двое. Можете сложить оружие, и тогда я гарантирую вам жизнь». «Аккуратно попадания в руки дознавателей?» Глумливо спросил Серхио. «Разумеется. Смерть его высочества должна быть расследована». Серхио крутнул саблей и заявил, «Лучше умереть здесь и сейчас от честной стали, чем там от пыток». «Дон Торегроса, вы же не последуете дурному примеру вашего товарища по несчастью?» «Дурные примеры заразительны, знаете ли». «Луис, мальчишка на тебе. Если сложат оружие, не убивай». Бросил офицер, не обращая никакого внимания на хрипящего у его ног падра Хавьера, и направился к Серхио, сделав знак следовать за собой второму солдату. «А этого возьмем живым. Если он так боится дознавателей, он с ними непременно встретится». Дальше я не смотрел, потому что ко мне направился, поигрывая оружием, усатый до неприличия солдат, который с глумливой усмешкой сказал, «Не бойся, детятка, даже если сабельку не бросишь и не сдашься, больно не будет. Раз, и ты уже у престола Всевышнего, в хорошей компании». «Сам глава альварианцев с тобой. Ты, подей идее, не мечтал такой чести». «Пожалуй, уступлю эту честь вам». «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха, взоржал он. «Это лучшая шутка за сегодня. Странно, что ты вообще сабельку за правильный конец взял. Ты же у нас поэт». Он сделал пробный выпад, я его отбил, что отдалось не только в руке, но и по всему телу, которое раньше, похоже, действительно не фехтовало. «Значит, надо поторапливаться» потому что длительное развлечение я не выдержу». Поднырнув под удар, я резко ткнул, куда удалось достать, в бедро. В руке непривычное движение отдалось болью. «Ах ты, сука!» — скрипнул зубами Луис. «Трепыхаешься? Но это ненадолго». Отвечать я ему не стал. Нужно было беречь дыхание, которое уже сбивалось у этого нетренированного тела, доставшегося мне по недоразумению. «Сука не я, сука-старикашка, которому даже клятва не помешала обмануть» вместо принца засунуть в недоразвитого поэта это самое настоящее жульничество разве что с рас не обманул засунул не в эльфа орка или гнома а в обычного человека второй удар луису достался по руке а у него уже и без того что ниина пропиталась кровью так что исход был предрешен я подловил противника и моя сабля с противным чавканием вошла в тело а стоило ее вытащить, как Луис кулем свалился на пол, хрипя ругательства Он был жив, но кровь из него хлестала так, что стало понятно, это ненадолго. Стоять времени не было. Серхио досталось два противника, и если он не справится, то их унаследую я. У Серхио пока не было ран, но против двух умелых фехтовальщиков ему долго не выстоять. С офицером поступил я неблагородно. Зашел со спины, вызов не сделал, воткнул в шею отобранный у Луиса кинжал. Офицер даже возмутиться не успел, как умер. Ну и последнего приговорили в две сабли быстро. Правда, он, когда понял, что внезапно оказался на стороне проигравших, попытался выторговать себе жизнь. Но Серхио был непреклонен. Добил его точным ударом, подошел к офицеру, убедился, что тот труп, а потом сделал труп и из Луиса, который еще дышал. Признаться, все это время меня мутило. И от запаха, и от легкости, с которой один человек лишает другого жизни. Но нам предоставили выбор всего из двух пунктов. Или мы их, или они нас. Падро Хавьер был еще жив, когда мы к нему подошли. «Перевязать бы», — неуверенно предложил я, хотя мне казалось, что это не поможет. Он умирает. Серхио был безжалостен. «Умираю», — прохрипел падра Говорил он медленно и с большими паузами между словами. На губах пузырилась кровь, которая казалась еще краснее от того, что сам Падро был очень бледным. «За гордыню свою наказан! Прости меня, Всевышний! Дон Алехандро, выполните мою последнюю просьбу! Мой медальон! Он ключ от тайника! Тайник в нашей трапезной! Третий кирпич в седьмом ряду справа от камина!» Он захрипел и умер так и не успев сказать, что в этом тайнике и кому отдать содержимое. «Но, честно, связываться с тайнами церкви не хотелось. Кажется, у меня своих столько, что в одиночку не вывезу». «Вы как, Дон Алехандро?» — спросил Серхио. «Хреново». Ответил я и потряс рукой, на которой я успел заработать мозоль. «Самую настоящую мозоль на изнеженной руке». «Как там?» — сказал покойный Луис. «Поэт?» «Значит, я вижу руку поэта». «Как будто я умер и еще не успел жить. «Для умершего вы слишком хорошо держитесь», — хохотнул Серхио. «Вот уж кого не волновала куча трупов вокруг». «Не ожидал признаться Дон Алехандро. А вас говорили как о бестоланном стихоплете, а оно Эвана как повернулось. Не самым простым бойцом справились». «Это только удача и страх», — ответил я. «Страх убил во мне одного человека и породил другого». Дон Алехандро умер. Да здравствует, Дон Алехандро.